Когда на третий день вечером скульптору Василию сообщили, что его друг Фабул умер, он сказал, обращаясь к своему помощнику Критию, «Видишь, Критий, чего стоит все это?» Он хотел написать свои упущенные возможности и из-за этого умер. Изводишься, рассчитываешь, берешь еще заказ и еще один». Знаешь, что хватит тех денег, которые есть у тебя, и знаешь, что создал лучшее, что мог создать. Но хочешь иметь еще больше денег, хочешь сделать еще лучше, хочешь еще большей славы, хочешь, чтобы продукция фабрики на будущий год дошла до 230 тысяч бюстов вместо 210 тысяч. Мы идиоты, крити. Мне следовало купить себе маленькое красивое имение на берегу Ионийского моря, работать только, когда захочется, раз в четыре 5 дней, и никого к себе не пускать, кроме нескольких хорошеньких женщин. И, может быть, тебя в те дни, когда ты не очень упрямый. Нужно бы лежать на солнце и пить вино, и время от времени читать хорошие книги». И прежде всего бежать без оглядки из этого проклятого города. Я вовсе не так тщеславен, чтобы умирать в упряжке, как этот смешной и торжественный фабул. Вот. Ну а как ты распределил мой завтрашний день? Дарион, узнав о смерти отца, потерял сознание. С тех пор, как она выгнала его из своего дома, она больше о нем ничего не слышала и предполагала, что он бежал из зачумленного города. Когда ей сказали, что он умер от эпидемии, она ощутила почти физически, как чувство вины опустилось на нее, придавило ее, тяжело уничтожающе. Это она убила его. Когда Дарион пришла в себя после долгого обморока, в ней произошла потрясающая перемена. Лицо ее стало бескровным, все в пятнах. Напрасны были усилия служанки Павла, Финнея. Она приказала отвезти себя в город. Когда ее убеждали, что труп, наверное, был сожжен тут же после смерти, она ничего не возразила, Настояла на своем, вернулась в город. Она даже не заехала домой. В том же платье, в каком была, когда получила весть о смерти, неумытая, непричесанная, отправилась она в мастерскую отца к его врачам. Она хотела получить его пепел. Ей отвечали уклончиво. Согласно предписанию, он был сожжен вместе с другими трупами, Но ей не решились сообщить об этом. Ей стали многословно объяснять, что пепел могут выдать только по специальному разрешению санитарной охраны. Она пошла к старшим врачам, добралась до валента. Она хочет получить хотя бы пепел. Наконец ей выдали наполненную пеплом урну. Может быть, она в глубине души и догадывалась, что это чей-то чужой пепел, но она не хотела этого знать. Это был пепел ее отца, убитого ею, которого безбожно сожгли так, что его душа, его Ка, уничтожена навеки, и она дала этому совершиться. С горстью пепла в дешевой жалкой урне вернулась она в дом Фабула, Ее хотели увести, так как дом, несмотря на дезинфекцию, считался все же небезопасным в отношении заразы. Но она воспротивилась. С урной сидела она в мастерской Фабула. Кругом нее стояли начатые картины, наброски упущенных возможностей и другие. Она сидела на полу, говорила с Дрион была просвещенной женщиной. Она понимала жизнь, но во всем, что касалось смерти и потустороннего мира, она была полна древних темных верований Египта, привитых ей матерью с самого раннего детства. Тело матери было набальзамировано согласно строгому древнему ритуалу. Навеки законсервированное лежало оно в маленьком домике, который для нее выстроил фабул на Александрийском кладбище. Но ее отец не только погиб по ее вине, он уничтожен навеки из-за ее чудовищного невнимания. Она допустила, чтобы его святое тело было варварским образом сожжено, так что он уже никогда не сможет вступить в свой дом, взойти на корабль, ждавший его, чтобы вести в страну блаженных.